Глава вторая. Арсений. Август в этом году решил поиграть в карусель. То жарко, то прохлада, то ветер, швыряющий листья в окна. Дом, которым мне достался от прежних хозяев, был похож на старую книгу. Вроде бы крепкий, но страницы потрепаны, а корешок того и гляди развалится. Внутри пахло сыростью, пылью и чем-то неуловимо деревенским может, старыми обоями, а может, и духом прежних жизней. Половицы скрипели под ногами, как будто жаловались на судьбу, а старый шкаф в углу гостиной выглядел так, будто вот-вот начнет рассказывать байки про деда, который его мастерил. Сейчас я, вооружившись молотком и ящиком с гвоздями, пытался привести в порядок шаткий стул, который, судя по всему, пережил не одно поколение пьянок и посиделок. Стул скрипел, сопротивлялся, но человек с упрямством механика продолжал вбивать гвозди, будь то доказывал миру, что хоть что-то в этой жизни можно починить. Телефон, зажатый между плечом и ухом, слегка сползал, но голос Виктора на том конце линии был таким громким, что казалось, он стоит прямо в комнате. Ну что, сень, как там твой? Дачный рай! Голос друга звучал с ехицей словно он уже представлял меня в соломенной шляпе и стяпкой на перевес. Баня есть, лес рядом, озеро, или ты там уже по ягодам ходишь, как старушка с лукошком? Баня, хмыкнул, примериваясь к очередной ножке стула. Баня есть, но в ней, похоже, мыши вечеринки устраивают чаще, чем люди парятся. Лес рядом, озеро тоже. Ягоды? Ну. Если Грей не сожрал все кусты, может, и схожу. А рыбалка... Знаешь, ведь, я пока не готов сидеть с удочкой и размышлять о вечном. Мне бы этот дом в порядок привести, а то он скрипит громче, чем мои нервы. Виктор хохотнул так, что в трубке что-то затрещало. О, Грей, как там твой пес? Уже научился приносить тапки? Или все еще думает, что он волк? Слушай. «А соседки там у тебя есть? Ну, такие, знаешь, с косами, в сарафанах, готовые закрутить дачный роман». Подкол в голосе друга был таким явным, что я почти видел, как тот ухмыляется, сидя где-нибудь в своей городской квартире с кружкой пива. «Да ну тебя! Какие романы? Мне бы с самим собой разобраться. Приехал сюда нервы лечить» а не ромашки рвать для какой-нибудь дачной принцессы. Грей, кстати, уже половину участка перекопал. Спаниэль, а характер, как у бульдозера. Вчера нашел свой кроссовок закопанным. «Ну, правильно. Пес знает, что тебе надо встряхнуться», — не унимался Виктор. Сень, я серьезно. Прикинь, ты, озеро, закат...» Какая-нибудь красотка с соседнего участка, и вы вместе гребете на лодке. Романтика! А ты там что-то чинишь, как дед на пенсии. Слушай, я на выходные приеду, посмотрю на твой курорт. Заодно проверю, есть ли там эти самые соседки. А то ты, небось, уже забыл, как с женщинами разговаривать». Я закатил глаза, но не смог сдержать улыбку. Виктор был из тех, кто мог разрядить любую ситуацию, даже если она пахла тоской и старыми обоями. Друг был ровесником, сорок лет, но вел себя так, будь то ему вечно восемнадцать. Подколы, шуточки, вечная охота за приключениями. Иногда казалось, что он специально звонит, чтобы вытащить меня из той темной ямы, который которой я оказался год назад. Год назад я невольно замер с молотком в руке. Дрогнул. Картинки из прошлого, как непрошенные гости, полезли в голову. Служба, пожар, крики. Люди, которых он не смог вытащить. Решение, которое принял тогда, казалось правильным в тот момент, но потом... Потом все пошло не так. Я винил себя за то, что не досмотрел, не успел, не учел. Коллеги не осуждали, наоборот. Хлопали по плечу, говорили, что я сделал все, что мог, но их слова были, как пластырь на открытую рану. Не помогали, только раздражали. Нервы начали сдавать. Косые взгляды, реальные или мнимые, Резали, как ножи. В итоге я уволился. Не потому, что не справлялся, а потому, что не мог больше смотреть в зеркало и видеть того, кто подвел. «Эй, Сень, ты там не уснул?» Голос Виктора вырвал его из воспоминаний. «Я тебе про романтику толкую, а ты, небось, опять в свою тоску нырнул? Слушай, психотерапевт же сказал, месяц отдыха!» свежий воздух, собака. Кстати, молодец, что Грея взял. Хоть кто-то будет тебя пинать, чтобы ты из дома выползал. — Да выползаю я! — буркнул, отложив молоток и вытирая пот со лба. Грей, между прочим, уже решил, что он главный ландшафтный дизайнер. Сейчас пойду его искать, а то он, похоже, опять чьи-то грядки разносит. Поднялся, потянулся, хрустнув суставами и вышел на крыльцо. Воздух был свежий, с привкусом трав. Забор между моим участком и соседским выглядел плачевно. Штакитины покосились, некоторые вообще валялись в траве. Надо бы починить, но это уже не сегодня. Сегодня хватит и того, что я не дал стулу окончательно развалиться. — Ведь приезжай. — Серьезно, — сказал в трубку, — спускаясь по скрипучим ступенькам. Места тут красивые, лес, озеро, все, как ты любишь. Только не жди, что я тебе тут курорт устрою. У меня чайник, самовар и грей, вот и весь сервис. Самовар, расхохотался Виктор. Но все, Сень, ты официально старик. Ладно, я приеду, проверю, не отрастил ли ты бороду, как у лесника и соседок твоих заценю, а то, небось, там одни бабки с огурцами. — Да иди ты! — усмехнулся, шагая по участку. Соседок я не разглядывал. Может, и есть кто, но мне не до того. Грей, где тебя черти носят? Рыжий спаниэль, как по заказу вынырнул из соседских грядок, с мордой перепачканной землей и с видом, будто он только что откопал клад. Морковка. Выдернутая из грядок валялась рядом, а пес вилял хвостом, словно совершил подвиг. Это не твой огород. А ну, ко мне, Грей, домой. Если хозяева увидят, нам с тобой не сдобровать. Грей, не особо впечатленный нотациями, развернулся и скрылся за соседским домом, явно намереваясь продолжить свои раскопки. Вздохнул, поднялся и пошел следом, чтобы поймать этого разрушителя. — Ведь я тут Грея ловлю, — сказал в трубку. Он уже соседский огород разнес. Если что, приезжай с лопатой. Будем закапывать мой стыд и позор. Ха — Ха-ха-ха, да ты уже звезда дачного детектива, — хохотнул Виктор. — Ладно, Сень, держись там. Я на выходных заскочу. Привезу пиво, а ты готовь самовар. И не вздумай опять в свою тоску нырять. Договорились? Договорились. Сунул телефон в карман и пошел за Греем. Легко перебрался через покосившийся забор. Грей позвал громче, надеясь, что пес не успел натворить дел. Спаниэль, услышав свое имя, выскочил из кустов, но снова пропал. А ну иди сюда, паразит такой. Я кому сказал? Но было уже поздно. То, что я увидел, даже у меня, не огородника, вызвало боль в сердце. Моя грязная собака перерыла половину грядки и сейчас держала в зубах какого-то зверька. Молодец, добытчик! А теперь пошли, извиняться будем, паразит такой. Пес, видимо, понял свою ошибку, Подошел ко мне, заглянул в глаза, тушка в его зубах выглядела печально. Поднялся по ступенькам, Грей шел следом, постучал в дверь. Стук вышел громким, уверенным, хотя внутри все сжалось. Вдруг сейчас откроет какая-нибудь суровая тетка с кочергой, и нам с Греем хана. Дверь распахнулась, и я замер забыв все слова и буквы алфавита. На пороге стояла женщина. Светлые волосы, глаза, как два осколка неба, и улыбка, от которой, кажется, даже солнце на секунду потускнело. Она смотрела на меня с легким удивлением, а я... я просто стоял, как дурак, забыв, зачем вообще пришел. Грей уронил ей под ноги убитого зверька. Женщина удивленно расширила глаза, рассматривая моего грязного пса, его трофей, а потом меня. э, -э здравствуйте. Мы тут это... Выдавил, чувствуя, как голос звучит хрипло, как будто я весь день орал на футбольном матче. — Это... Грей. Он, похоже, вашу морковь того выкопал. Ну и вот а заодно и нашел кое-кого. Женщина теперь улыбнулась шире, и я вдруг понял, что мой план успокоить нервы только что дал трещину. Сердце стукнуло раз, другой, и где-то в глубине души мелькнула мысль. А может, друг был прав насчет дачных романов? Но тут же другая мысль, привычная и горькая, напомнила. Романы не для тех, кто таскает за собой багаж из вины и старых ран. И все же, глядя на эту красивую женщину, я вдруг захотел поверить, что, может, не все потеряно, может, этот дом, этот пес. Этот покосившийся забор — это не конец, а только начало».